13 октября Сегодня опять приходил великий детектив. Я увидел его мельком из-за изгороди, где как раз закапывал кое-что. Он меня не заметил. Потом Серая Метелка рассказала мне, что он заходил в дом Оуна. Ни его, ни плута дома не было, и он немного пошарил вокруг и обнаружил плетеные корзины. Его помощник, сообщила Серая Метелка, повредил себе кисть, когда его послали залезть по лестнице на дуб, чтобы проверить прочность некоторых веток, и он оттуда свалился. К счастью, он приземлился на кучу омелы. а то могло быть и хуже. В тот вечер, совершая очередной обход, я услышал, как кто-то скребется в окно наверху. Я подошел и выглянул. Сперва ничего не увидел, а потом разглядел маленькую тень, метавшуюся взад и вперед. «Нюх! Впусти меня! Помоги!» кричала тень. Это был игла. «Очень нужно всех вас в дом приглашать», — ответил я. «Вот так храбрец! Я всего лишь летучая мышь. Я даже томатный сок не люблю. Пожалуйста!» «Что случилось?» Громкий шелчок донесся до меня из-за стены. «Это викарий!» — закричал игла. «Он свихнулся! Впусти меня!» Я отодвинул лапой засов и толкнул раму. Та приоткрылась на несколько дюймов, и игла очутился в доме. Тяжело дыша, упал на пол. Снаружи раздался еще один щелчок. «Я не забуду этого, Нюх!» — сказал он. «Дай минуту отдышаться!» Я дал ему две, после чего он зашевелился. «У вас есть здесь какие-нибудь жуки?» — спросил Игла. — У меня такой активный метаболизм, а мне пришлось потратить много энергии. — Чтобы поймать их, потребуется немало усилий, — ответил я. — Они довольно быстро бегают. — Как насчет фруктов? — Фрукты тоже неплохо. На кухне стоит ваза с фруктами. Он слишком устал, чтобы долететь туда, а я боялся взять его в пасть. Он казался мне слишком хрупким, поэтому я позволил ему вцепиться мне в шерсть. Пока я спускался по лестнице, Игла повторял. «Свихнулся! Свихнулся!» «Расскажи мне об этом!» — попросил я, пока он пировал с сливой и парой виноградин. «Викарий Робертс пришел к убеждению, что в округе происходит нечто неестественное», — начал Игла. как странно. Что могло навести его на такую мысль? Мертвецы, в которых не осталось ни капли крови, и люди, страдающие малокровием. Все они видели очень яркие сны с участием летучих мышей. Я много раз встречал викария Робертса во время своих рысканий. Маленький толстый человечек с пушистыми бакенбардами. У него старомодные очки с квадратными стеклами в золотой оправе. Мне говорили, что в кульминационные моменты своих проповедей он часто сильно краснеет и брызгает во все стороны слюной, и что иногда он подвержен приступам конвульсий, за которыми следует потеря сознания и странные взрывы эмоций. «Вполне допустимые мысли для человека с истерическими наклонностями», — сказал я. «Наверное. Во всяком случае, он в последнее время приобрел привычку бегать ночами по приходу, вооружившись арбалетом и колчаном со стрелами. Называет их «летающие колья». «Стук в дверь! Держу пари! Это он! Спрячь меня!» «Нет необходимости», — ответил я. «Хозяин не позволит явному безумцу, имеющему опасное оружие». войти и обыскать дом. Наш дом — это место, где царят покой и благопристойность. Дверь открылась, и я услышал, как они тихо разговаривают. Потом викарий повысил голос. Джек, будучи джентльменом, отвечал мягким, вежливым тоном. Викарий стал кричать о порождениях ночи, нечестивых обрядах, оживших богохульствах, и тому подобных вещах. «Вы предоставили ему убежище!» разносился его крик. «Я иду за ним!» «Вы никуда не пойдете!» отвечал Джек. «У меня есть моральное право на обыск, и будь я проклят, если не пройду!» заявил викарий. Затем послышалась возня. «Прошу прощения, Игла!» сказал я. «Конечно, Нюх!» Я выбежал в прихожую, но Джек уже закрыл и запер на засов дверь. Он улыбнулся, увидев меня. За его спиной раздались удары в дверь. «Все в порядке, Нюх!» — сказал хозяин. «Я не собираюсь спускать на беднягу собак». «Да. И где твой друг?» Я взглянул в сторону кухни. Джек прошел туда, опередив меня на несколько шагов. Когда я вошел, он уже скармливал игле виноградину. «Порождение ночи», — сказал он, — «ожившее богохульство. Ты здесь в безопасности. Можешь даже съесть персик, если хочешь». Джек вышел, насвистывая. Стук в дверь продолжался еще минуту-другую, потом все стихло. «Что делать с этим человеком? Как ты считаешь?» — спросил Игла. «Не надо попадаться ему на глаза. По-моему». «Легко сказать. Вчера он выстрелил в ночного ветра, а недавно два раза стрелял в Плута». «Почему? Они же не принадлежат кровопийцам». Он заявил, будто у него было видение о сообществе мирских особей, и прирученных ими животных. Они якобы готовят некое психическое действо, которое сделает их врагами и поставит под угрозу безопасность человечества. Дело вампиров явилось первым знаком, как он выразился, что это правда». «Интересно, какой сплетник послал ему это видение?» «Трудно сказать», — ответила игла. Но вполне возможно, завтра он будет стрелять в тебя или в Джека. «Надеюсь, прихожане пошлют его на континент», — предположил я. «На какие-нибудь целебные воды? Нам осталось примерно две с половиной недели». «Вряд ли они это сделают. Мне кажется, он завербовал нескольких помощников, хвастаясь своими видениями». Сегодня ночью он не единственный, кто вооружился арбалетом. В таком случае нам, наверное, придется узнать, кто эти люди, где они живут, и не спускать с них глаз. Я лично использую не глаза, а эхолокацию, но я уловил твою мысль. Ночной ветер и плут уже, очевидно, все знают. Я предупрежу серую метелку. если ты оповестишь шипучку и бубона. А как насчет Тальбо? Насколько мне известно, у Ларри Тальбо нет другого компаньона, кроме растений. Думаю, он способен сам о себе позаботиться. Ладно. И нам всем следует договориться сообщать друг другу о том, кто они и где живут. Подобным типам все равно, каких убеждений ты придерживаешься. В этом я с тобой согласен. Позже я проверил окрестности и не обнаружил поблизости личностей с арбалетами. Тогда я снова открыл окно и выпустил иглу. Арбалетные стрелы викария торчали из законного переплета у нас над головой.